Глава 16 Игната снесло сильнейшим ударом. Ошеломлённый он ощутил, что куда-то летит, прежде чем новая встряска знаменовала резкую остановку. Ударившись о стену, мужчина упал на каменный пол. Вместе с сильнейшим головокружением накатили тошнота и боль. До крови прикусив губу, Кедров пересилил тяжелые ощущения. Встав на четвереньки, он как мог быстро рванул в сторону под какие-то каменные обломки, чтобы спрятаться за ними. Звук хлопка за спиной и разлетевшиеся осколки камня наглядно говорили о своевременной спешке. Игнату хотелось лишь свернуться в позе эмбриона и не двигаться, но он продолжал принуждать себя к действиям. В это время где-то в центре зала раздался рык, наполненный яростью и страданиями. Аккуратно выглянув из-за укрытия, осмотрелся. Входной портал вел прямо в зал, где находились монстры. Никаких коридоров и возможностей приготовиться. То, что он еще жив, хоть и явно травмировался, можно считать большой удачей. У парочки уродов тоже все было не совсем хорошо. Первый увиденный Игнатом морг схлопотал от него выброс хаоса. Что удивляло, атака первой стихии не полностью вывела его из игры. Сейчас он с жалобным рычанием катался по полу, пытаясь стряхнуть себя в сполохе первой стихии. Зрелище, как всегда, отвратительное. От агрессивной энергии тела чудовища лихорадило беспорядочными трансформациями. Оно уже стряхнуло с себя оплавившуюся кожу и истекало кровью. Обнаженная плоть то и дело меняла цвет и исходила наростами. И тем не менее монстр продолжал бороться. «Этот пока не полезет», — подумал Кедров и перевел взгляд на другого противника. Тот обнаружился укрывшимся за горой каменной насыпи на другой стороне зала. В первую очередь мужчина изучил монстра даром познания. Мутировавший творение хаоса – получеловек. Уровень силы – средний. Дары и особенности – дар телесного восстановления – меткость. Способности – боевое чутье. Статус – осторожен, встревожен. Хоть и средний, но уж больно неудобный противник. То, что Дарвос принимал чудовище как получеловека, особенного интереса не представляло. Больше раздражения вызывали его действия. Существо не спешило вести себя как компьютерный моб. В этот момент тварь резко дернулась, совершая бросок. Кедрф только успел пригнуться, как над головой что-то просвистело, даже успев черкнуть по шлему. За спиной раздался громкий хлопок и свист разлетевшихся во все стороны обломков камня. «Как же метко бьет, сука!» Игнат перевел взгляд на грудь, где на белой ткани скафандра отпечаталось темное пятно грязи. Похоже, один бросок он схлопотал в полную силу. Защита не сплоховала. Осматриваясь, мужчина уже приготовил новый пучок хаоса. Из двух предыдущих один настиг монстра, другой развеялся от потери концентрации. «Как мне достать этого ублюдка?» Кедров выглянул, чтобы проверить позицию существа. То также не спешил наступать, периодически высовываясь, чтобы проверить обстановку, и вообще никуда не спешил лезть. Немудрствуя лукаво, Игнат метнул в противника выброс хаоса. Он не умел бросать энергию так метко и быстро, как монстры свои камни, но умел волевым усилием скорректировать направление атаки прямо в полете. На это и надеялся. Монстр среагировал мгновенно, как увидел пычок красно синих сполохов. Очередной брошенный булыжник сбил выброс хаоса и отнес его к стене, где тот развеялся безобидными искрами, заставив камень развалиться в труху. «Вот урод!» — возмутился Игнат. Он начал собирать энергию для следующей атаки, но не тут-то было. Монстр проявил тактическое мышление. Выпрыгнув из укрытия, он стремительно рванул вперед. Смотря на быстро приближающийся силуэт здоровенного монстра, Игнат до боли сжал зубы, чтобы не поддаться панике. Он едва успевал. От этого замешательства энергии не спешила поддаваться его воле, растекаясь во все стороны. Понимая, что ускользают последние доли секунд, Игнат рывком сконцентрировал силу в ладони. Одним прыжком противников забрался на насыпь, за которой прятался Кендров. Ожидавший этого момента человек тут же ударил и промахнулся. Монстр сделал обманный жест, будто собирается рвануть вперед. Однако вместо этого скользнул вправо, пропуская пучок энергии мимо. Скатив шестнадцать, петваля опять рванула к Игнату, явно желая застать врасплох. Счет шел на доли секунд. Отбросив инстинкт самосохранения, Кедров подал энергию из источника напрямую через тело. От слишком большой порции силы в груди нестерпимо зажгло. Игнат тут же ударил широким потоком в уже приблизившегося монстра. Наконец-то он попал. Противника окатило плотным потоком хаоса. Раздался болезненный рэк, а мужчина снова получил сильнейший удар в грудь. Пролетев пару метров, он с хрустом ударился о стену и упал на пол. Кажется, на несколько мгновений потерял сознание. Придя в себя от беспокойства, он увидел, как охваченный хаосом монстр ползет к нему. Атака игната пришлась явно не по вкусу. Беспорядочная трансформация уродовали тело твари, превращая ее в бесполезный кусок агонизирующей плоти. И тем не менее она ползла вперед, демонстрируя безумную силу воли. Кедров сжал зубы и сглотнул, гася рвотный позыв. Получившие две сильнейшие встряски, тело не слушалось. Голова нестерпимо болела. Казалось, что любая мысль приносит невыносимые страдания. Несмотря на ужасное состояние, мужчина понял. Настал решающий момент. Сможет ли он преодолеть себя и найти силы для удара? Или позволить себе тихо скользнуть в вечную тьму? Кажется, сознание было совсем не против второго варианта. Всего лишь ничего не делал и пару мгновений, и все. Закончится эта мучительная борьба. Вместе с ней уйдут тревоги, заботы и бесполезная неудачная жизнь. Просто сиди, ничего не предпринимай. И все же что-то в глубине души не давало опустить руки. Были это не любовь и воля, как у храбрых героев новеллы. Нет. Скорее, сочетание чего-то более темного. Трудно разбираемый клубок из ненависти к врагу, желание побеждать и много чего еще. Не в силах двинуться, Игнат собрал пучок силы перед собой, придал ему ледяной аспект и нанес атаку. Монстр лишь успел дернуться, прежде чем холод поразил его. Продвижение твари остановилось. Лишь искорка в мутных глазах говорила о присутствии жизни. Кедров посмотрел в них и увидел понимание. Понимание поражения и скорой гибели. Да, дружок, пришла пора заканчивать. А не менее медленно проходило. Мужчина достал кинжал, который был его верным путником с первого дня нахождения здесь. Медленно встав на четвереньки, он подполз к врагу. Не отводя взгляда от его затуманенных мглой глаз, Игнат перерезал глотку монстра. Клинок рассекал плоть легко, будто даже с желанием. На холодный камень пола полилась исходящая паром кровь. Испорченная хаосом, она больше была похожа на гной. Ощутив поток энергии от убитого врага, победитель в битве потихоньку поднялся на ноги. Чувствуя нестерпимую боль, он с грустной иронией подумал, что переломал уже второе тело, подаренное ему судьбой. Кое-как, выйдя из-за насыпи, мужчина увидел центр зала. Удивительно, но второе существо все еще продолжало бороться за жизнь. Кедров невольно ощутил уважение к врагу. Смог бы он так же, а черт его знает. Подойдя к монстру, он нанес ему удар милосердия. Немного подождав, пока жизнь покинет тело, Игнат почувствовал еще один поток силы. Вслед за ним убитое существо покинуло и небольшая звездочка. Присмотревшись к ней, мужчина увидел желанную награду. Дар телесного восстановления, телесный тип. «Надеюсь, ты мне поможешь». Игнат вспомнил, как во время боя черпал силу, не беспокойся о сохранности тела. «Разумеется, это все аукнется. Если дар не поможет, то, скорее всего, его путь будет окончен». Не теряя времени, Кедров поглотил дар. Прислушавшись к себе, он ощутил, как тот, словно планета вокруг Солнца, занял свою орбиту, вращаясь вокруг источника хаоса. Не давая себя расслабляться, мужчина решил осмотреться. Мало ли здесь будут иные опасности. Именно двигаясь вокруг зала, он заметил, что над первым убитым врагом также в воздухе зависла искорка. Приглядевшись к ней, понял, что это тоже дар, точная копия уже поглощенного им. Подойдя ближе, он подхватил в руку неожиданную, но приятную дополнительную добычу. «Кашу маслом не испортишь», — с этой мыслью Гнат поглотил и второй дар сконцентрировавшись, он отправил новую звездочку к первой. Повинуясь его воле, те объединились. «Два одинаковых дара можно совмещать», — Пришел понимание удачного эксперимента. Тут же возник новый вопрос. «Интересно, можно ли соединять разные?» Выяснение этого было делом не скорого будущего. Отбросив лишние мысли, продолжил осмотр зала. Только убедившись, что тот не имеет иных выходов, кроме портала, и прочих опасностей, мужчина позволил себе отдохнуть. Встал вопрос о дальнейших действиях. Продолжать пребывание в этом мире Кедров больше не мог. Он устал, был избит и травмирован, а самое худшее — ощущал, что надорвался. Хотелось верить, все это не зря, и найденный дар поможет. В ближайшие дни он выяснит это. Перед уходом Игнат также обратил внимание на свой скафандр. Без сомнения, если бы не эта экипировка, первый же булыжник в грудь мог стать фатальным. «Как мне оставить скафандр себе?» Игнат каким-то образом смог сделать это с ножом, но как повторить то же самое с драгоценной экипировкой? Задача оказалась непростой. Измученного битвой разума хватило лишь на идея о волевом желании и, возможно, связи после пережитой битвы. В любом случае, со скафандром было и то, и другое, поэтому не стал больше себя мучить, Игнат сконцентрировался на источнике хаоса. Сознание медленно ушло в небытие. В том, что пробуждение встретит его новыми порциями боли, Игнат не сомневался. Так и случилось. К сожалению, может быть и к счастью. Не то, чтобы он испытывал удовольствие от физических страданий. Но говорят, что пока ощущаешь боль, ты жив. И с этой точки зрения Кедров был живее всех живых. К привычной резе в суставах при пробуждении прибавилась тупая боль избитого тела и сжение в груди и руках от надрыва при работе с хаосом. Кое-как встав, мужчина добрел до ванной, где разделся, чтобы осмотреть себя. «Это пиздец!» — лишь хмыкнул он, глядя на гематомы по всему телу. Вид безо всяких шуток угнетал. Казалось, что вчера Игната подкараулили на улице и хорошенько отпинали. Судя по кровавой моче, досталось похоже и внутренним органам. Однако и это было не все. Черное пятно в центре груди оттекло, разошлось по всему торсу уродливыми извивающимися полосками. Хаос продолжал заражать тело, и в этой битве человек стремительно проигрывал. Понимая, что шанс у него остался лишь один, мужчина применил дар познания, открывая характеристики.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 Многочисленные незначительные физические травмы. «Твою мать!» — ругнулся он. Поражение энергии сразу приобрело характеристику тяжелое. Разумеется, это было не к добру. В противовес дар телесного восстановления получил сразу второй уровень. Скорее всего, это связано с одновременным поглощением двух звездочек. «Ну, не подведи!» С этой мыслью Игнат вложил всю полученную от убийства энергию в только что приобретенный дар. Он представлял, как кто-то улучшается, быстрее восстанавливать тело от физических и энергетических повреждений. Конечно, можно было сконцентрироваться лишь на втором, но и первое оставалось критичным. Без ускоренного исцеления мужчина будет после каждого похода месяцами залечивать ранение. Это недопустимо. Дело шло медленно. Игнат намеренно не торопился следя за тем, чтобы каждая капля полученной экспы шла в дело. Это не очки по характеристикам раскидывать. Закончив лишь через час, он перепроверил навыки. Кедров Игнат Александрович Проводник хаоса Уровень силы – адепт, четвертый уровень Дары и особенности Источник хаоса – второй уровень Дар познания – пятый уровень Дар телесного восстановления – четвертый уровень Способности, идентификация, выброс хаоса, трансформация в ледяной аспект, статус, серьезное поражение энергии, загрязнение хаосом, многочисленные незначительные физические травмы. С удовлетворением он отметил, что дар поднялся со второго на четвертый, Общий уровень силы с третьего также на четвертый, Совсем неплохо. К этому времени поднялась температура, накатила сонливость. Гнат понадеялся, что это признаки исцеления, а не симптомы тяжелой болезни. Заставив себя сытно поесть и выпить больше воды, он лег спать. Проснулся он, когда за окном стемнело от неприятного ощущения пропотевшей простыни, желания пойти в туалет и голода. Каких-то улучшений в самочувствии пока не наблюдалось. Кедров встал, плотно поел и ополоснулся. На этом силы закончились, и он снова провалился в сон. Следующие несколько суток прошли ровно в одном темпе. Мужчина спал, плотно ел и снова спал. На исходе второго дня обнаружил, что начали уменьшаться отеки от многочисленных гематом. Самое главное, опухоли в центре груди заметно спала. Неприятное жжение сошло на нет. Последняя новость особенно воодушевила. Довольно Кедров не жалел денег на доставку продуктов, отдавая предпочтение здоровой пищи. Еще через пару дней он отметил, что стал легче вставать с постели и вообще двигаться. Неужели он смог? Гнат лежал на диване, только что поев, он заметил, что его не клонило сразу в сон. Это хороший признак выздоровления не за горами. Насколько оно будет полным, оставалось только гадать. Кедров уже понял, что дар помогает справляться с последствиями применения хауса. Помимо этого, он явно стал свободнее двигаться и меньше страдать от боли в суставах. А ведь это только начало развития дара. Дальше будет лучше. Так как спать не хотелось, он включил телевизор. Отпущенные в свободный полет мысли вертелись вокруг последних событий. Встреченный в мире снов человек доказал важнейший момент. Уже появились носители дара. Скоро их станет все больше и больше. Потом они поймут, что обретенные силы действуют и в реальности. Что будет после, оставалось только гадать и готовиться к худшему. В этот момент слух уловил знакомые слова от у фоном телевизора. Игнат невольно повернулся к ящику. «Количество людей, обращающихся с жалобами на странные сны, растет», – вещала женщина с экрана. Беспокойные горожане не знают, куда обращаться и как бороться со странным недогом, Что характерно, страдают люди всех возрастов, проживающих в совершенно разных странах». «Следующий этап», – подумал Игнат, слушая репортаж. «Рост числа сноходцев». «Специалисты пока не смогли найти причину, вызвавшую столь странные симптомы. Никаких болезнотворных бактерий в крови потерпевших не обнаружено. В данный момент ведется поиск иных возможных причин». «Происходящее активно изучается в Всемирной организации здравоохранения», – добавил второй диктор. В ходе обсуждения спикеры не исключили, что это последствия применения неизвестного оружия. Забавно, но это довольно близко к истине. Кедров прислушался к себе. Он ощущал, что здоровье восстанавливается. Это очень хорошо. Куда его тратить, уж точно найдется. Боясь об изменениях тела, Игнат не замечал изменений личности. Впрочем, может оно и к лучшему...